Часть первая. Невозможное убийство. Глава 1 Тень смерти. В сельской глуши, расположенной к северу от Нью-Йорка Кацкельских гор, август месяц выдался переменчивым и своенравным. Все метался между солнечным блаженством июля и свинцовыми шквалами грядущей долгой зимы. Такой месяц у кого угодно притупит ощущение времени и пространства. Погода словно бы подпитывала внутренний разлад Дэйва Гурни, его неуверенность насчет собственного места в жизни. Разлад, что начался три года назад, когда Дэйв ушел из департамента полиции Нью-Йорка и усилился, когда они с Мадлен переехали из города, где оба росли, учились и работали, в сельскую местность. И вот сейчас... В первую неделю августа, когда близился пасмурный вечер, а вдалеке рокотал гром, Дэйв с Мадлен поднимались на бароу хилл по грязной разбитой дороге, что соединяло между собой три небольшие каменоломни, давным-давно заброшенные и поросшие дикой малиной. Устал и плетясь за Мадлен к невысокому валуну, где они обычно останавливались передохнуть, он старался по мере сил следовать извечному её совету. «Смотри по сторонам». «Тут так красиво! Расслабься и впитывай красоту!» «Карве, да?» — спросила она. Гурни захлопал глазами. «Что?» «Да озеро же!» Мадлен кивнула на глубокий, спокойный водоем более или менее правильной округлой формы, образовавшейся на месте выработанного много лет назад карьера. Он тянулся от того места у тропы, где они сидели, до полосы водолюбивых ив на другом берегу. Зеркальная гладь футов около двухсот в поперечнике, с почти фотографической точностью отражающая плакучие ветви деревьев. «Карвы?» «Я тут прочла дивную книгу о пеших прогулках в шотландских горах», с энтузиазмом отозвалась Мадлен. «Так там автор то и дело натыкается на Карвы и озера». «У меня сложилось впечатление, что это что-то вроде озерца средь Повисла долгая пауза, и снова Мадлен первый нарушила молчание. «Видишь, вон там, внизу. По-моему, курятник надо строить именно там, прямо рядом со Спарагусом». Гурни понуро разглядывал отражение ив. Подняв голову, он увидел, что Мадлен показывает просвет в лесу чуть ниже по склону. Когда-то там пролегала просека, по которой возили бревна. Одной из причин для остановки передохнуть именно у валуна на краю старой каменоломни было то, что за всю дорогу только отсюда и открывался вид на их владение. Старый фермерский дом, клумбы, яблони переростки, маленький прудик, недавно отстроенный амбар, неухоженные пастбища на склонах холма, поросшие в это время года ваточником и рудбекией. Тот кусочек пастбища, который Дэйв и Мадлен подстригали и называли газоном, да выкошенную широкую полосу по самому низу. Они величали ее подъездной аллеей. Пристроившись на валуне, Мадлен неизменно радовалась этой картине в роскошном обрамлении окрестных лесов. Горни не разделял восторгов жены. Мадлен обнаружила это место вскоре после переезда, и в первый же раз, как она показала его Гурни, у того возникла одна лишь ассоциация. Находка для снайпера, вздумавшего подстрелить кого-нибудь на входе в дом. Ему достало ума не делиться этой мыслью с женой. Она три дня в неделю работала в местной психиатрической клинике. Не хватало только, чтобы она решила, будто его пора лечить от паранойи. Разговор о курятнике, насущная необходимость его постройки, размеры и конструкция, а также место расположения, возникал у них каждый день к очевидной радости Мадлен и умеренному раздражению Дэйва. По настоянию Мадлен в конце мая они купили четырех кур и пока держали в амбаре, но мысль переселить их на новые квартиры никуда не делась. «Можно построить отличный курятничек с загончиком между аспарагусом и яблоней. Тогда в жаркие дни у них там будет тень», — предложила Мадлен. «Давай». Ответ прозвучал безразличнее, чем Дэйву хотелось бы. Тут разговор и омрачился бы. Не отвлекись, Мадлен. Она вскинула голову. «Что такое?» — спросил Гурни. «Прислушайся». Он замер. Дело для него нередкое. Сам он был наделён совершенно обыкновенным слухом, а вот Мадлен — феноменальным. Через несколько секунд, когда шорох ветра в листве затих, Гурни различил где-то вдали, ниже по холму, скорее всего, на ведущей из города дороги, что заканчивалось тупиком у начала их подъездной аллеи. Смутный гул. Постепенно гул усилился, и он распознал характерные урчание не в меру большого и не в меру шумного восьмицилиндрового мотора. Он знал человека, который ездил на старом маслкаре с точно таким же шумным мотором, переделанном красном пантеаке 1970 -го года выпуска. Человека, для которого этот треск двигателя служил визитной карточкой. Джек Хардвик. Горни стиснул зубы. Предстоящий визит детектива, с которым его связывала причудливая цепочка пережитых в опасностей, профессиональных успехов и постоянных пикировок, не радовал. Не то чтобы такой поворот событий застал Гурни врасплох. В сущности, он ожидал этого с той минуты, как услышал, что Хардвика вынудили уволиться из Государственного полицейского бюро криминальных расследований. Гурни понимал... Напряжение, испытываемое им сейчас, напрямую связано с тем, что случилось до увольнения Хардвика. Он в большом долгу перед Хардвиком. Теперь придется платить по счетам. Череда низких темных туч быстро скользила над дальним гребнем, словно отступая перед свирепым ревом красного автомобиля. С того места, где сидел Гурни, уже видно было, как машина движется вверх по склону через скошенный луг к дому. На миг Горни завладела искушение просто-напросто пересидеть на холме, пока Хардвик не уедет. Но это ведь дел не поможет, лишь удлинит период тоскливого ожидания неминуемой встречи. Решительно хмыкнув, он поднялся с камня. «Ты его ждал?» — спросила Мадлен. Горни удивился, что она помнит машину Хардвика. «Такой рев не забудешь», — пояснила она, словно бы прочтя по лицу мужа его мысли. Гурни посмотрел вниз. Понтиак остановился рядом с его запылившимся универсалом на крохотной самодельной парковке рядом с домом. Могучий мотор неистово взревел, когда ему поддали газу перед тем, как выключить. «Ждал, в общем, но не обязательно сегодня. А сам-то ты хочешь с ним повидаться?» «Я бы сказал, это он хочет увидеться, а мне хочется поскорее с этим покончить. Мадлен кивнула и поднялась. Когда они повернули обратно на тропу, зеркальная гладь озера задрожала под порывом внезапного ветра. Перевернутое отражение неба и деревьев разбилось на тысячи мелких серых и зеленых осколков. Если бы горни верил в предзнаменование, то сказал бы, пожалуй, что разбившееся отражение предвещает беду.